Глава вторая Утро ясное За ночь выстали не только горенки Неслыханный мороз сковал округу. Разве что на границе с черной сумеречью случалась накануне весны такая стужа. Зеркальное вытекло, опушилось туманом. Лес на том берегу стоял белый, косматый. Уносящееся ввысь солнышко плясало от холода, а плавающее по нему темное пятно было отчетливым как никогда. Жуткая выпала ночка. да и утречка не лучше. Отрадясь, такого не бывало, чтобы два дня подряд оказались чётными. На торг, понятно, никто не поехал. Какие уж тут торги. Двинулись было всей слободкой бить погорельцев, но те ещё ночью смекнули, что будут бить, и куда-то попрятались. С горя развалили им землянки, да и вернулись ни с чем. Толки шли такие, что отторопь брала и сердце зябла. Шептали, к примеру, о близком конце света, предрекали всеобщую смуту. Вспомнили, конечно, и про лежащий неподалёку в развалинах мёртвый город. За грехи обитателей дотла спаленные солнышком в незапамятные еще времена, и ныне населенные одними только беженцами из Черной Сумеречи. Боярин Булутчадович послал за волхвами. Явился один, весь в оберегах, с медным гладким ликом на посохе. Зато у самого Хария хоть топоры на ней точи. Въедливый шумок пристал к волхву, как пьяный к тыну. Скажи да скажи, чем провинились перед солнышком? Кудесник отвечал уклончиво. Разгневали, дескать, всем по мелочи. Идальцев вон резных жертвуете неохотно. Золу степлый не озеро редко вывозите. Всколыхнулся слободской люд, загомонил. Да нам ее и не положено вывозить за лута. Она нам вообще и без надобности. Это вон сволочане землю золу одобряют. С них стало быть и спрос. Идальцев мы не жертвуем. А кто ж тогда жертвует, если не мы? Ты, кудесниче, плети-плети, доглядывайся. Это что ж выходит, на волка поклеп, а зайцы кобылу съели? Волхов понял, что оплошал, начал исправляться. — Ну, жертвовать, допустим, жертвуете, — признал он с неохотой. — А стружки снимаете много. Возьмешь бериндейку в руку, а в ней весу нет. Взроптали древорезы. Насчет стружки раз пришла давняя. Дровами дом обогревать — разоришься. Поэтому резать чурки старались поглубже и поискуснее. Оставшуюся в изобилии стружку отправляли под гнет, а получившимися древесными жемками топили печи. А зимы ведь год от году становились все студеней и студеней. «Так оно что ж, по-твоему, солнышко-то?» — жалобно закричал Кудыка. на вес что ли, жертву принимает? А нотари светлые на красоту резьбы смотрит». «По счету приносим. Куколка в куколку!» — врубился в спор Плоскиня. «Да вы-то приносите. А вот с сволочане...» Ну, услышав про сволочан, народ и вовсе Кадыки распустил. Не любили теплынцы сволочан. Да и те их тоже». Так уж издавна повелось, что одни промышляли хлебопашеством, а другие ревеслом или торговлей. Много обид накопилось, много. Все леса свои выжгли, под пашню извели, бушевали древорезы. Конечно, им теперь и бериндейку вырезать не из чего. Только и забот, что в землицу сахой ковырять. И цены на хлеб нарочно поднимают. Ну где это видано? Пять бериндеек за мерку. Найдя виновных, приободрились, даже приосанились мог правда, не удержался, вылез опять на конца света и человеческой жертвы. За что огреб с ночи еще заработанную чертоплешину, да и суходушину в довесок. Примечание. Суходушина. Бериндейская. Удар кулаком меж плеч, отчего спирается дыхание. Не будь рядом волхва, точно бы потоптали. Кузесник осерчал, стукнул в мерзлую землю посохом и, прекратив начавшееся уже избиение, разобъяснил, что жертвы человеческому солнцу неугодны. А вот лишней резной берендейки в следующий раз накинуть, оно бы и неплохо. Хотел идти, но был остановлен кудыкой. «Худесничай! А завтра-то какое солнышко взойдет? Четное или нечетное?» Саморгал Волх, призадумался. И такая вокруг тишина запала, что каждый поскрипышек снега в ушах отдаваться стал. Вопрос задал бы не нешутейный. «Ну а как солнышко всякий раз с пятном вставать будет? Это к веку дачи не видать». Заленивы пересверкивающими сугробами парило зеркало никогда не замерзающие вытекла. Кудесник покашлял, насупился. Солнышко, оно без особой уверенности начал он. К детям своим ясно милосердно. Однако и мы ему тоже не указ. Так-то вот. Словом рассудил, как размазал. Со щепой за сердцем вернулся куда-ка домой. Синели снежные тени. Сияло над головой, слабо пригревая раскалившиеся до бела, недоброе, меченое солнышко. Темное пятно на нем давно сгинуло, растворилось. К вечеру покажется снова. Только будет оно тогда, пятнышко то есть. Посветлее, понеприметнее. Кудыка окинул тревожным оком своего умышленное неказистое жилище. В черне сделано, в не отделано, а в красне отделывать не будем. А то царю плати, князю плати... Боярину Блудучадовичу, катись он под гору, опять плати. Береги нем, лешим. да еще он волхвы что-то новое затевают. Лишнюю берендейку им, понимаешь, добавь. Проще уж убогим прикинуться. В раздумье поднялся в горенку Поколебавшись, снова собрал резной снарядец. Однако заводить не стал. Отставил в угол. Выбрал вчера еще размеченную надрезанную чурку. Подсел к низкому верстачку у самого окна. Но работа не сладилась. Резцы падали из рук дума одолевали. Нутром чуял Кудыка. Новые времена настают. От новых времен хорошего не жди. Что новизна, то кривизна. Старого деда Пехтот Вердятича дома не было. Не иначе на торг поковылял. С таким же, как он, дедами язык чесать. Подумал Кудыка, подумал. И решил заглянуть в кружало. Примечание. Кружало. Бериндейское. питейный дом. Можно, конечно, было просто сходить в погреб. Прихватить там с улью доброго вина, капустки слитком рыбки вяленой. Примечание. С улья бериндейская. Склянница. Горлатая посудина. Однако пить в одного не хотелось. Тоскливо в пустом доме. Зябко. Спустив с цепи обоих кобелей, дед-то совсем плохо стал. Сам уходит, а двор без охраны оставляет. Кудыка выбрался на улицу и, прислонив кол к воротам, хитрый железной клюкой запер калитку. Снизу, оттуда, где вытекло-подвильнуло под самые дворы, хрустя снежком и кивая кромыслом, подходила рослая Купава, жена пласканья. Плескалась в дощатых бодейках парная водица. — Здорово ли живешь, Купава? — Да уж здорово там, — отозвалась она, спесиво вздернув нос. Свежий синяк под левым глазом Купавы сиял не хуже солнышка. — Не убереглась, значит, вчера? Та приостановилась и задорно подбекренилась, придерживая кромысла одной рукой. — Всем бита! — то ли похвасталась, то ли пожаловалась она. — И о печь бита. Только печью не бита. — Ишь ты! — не знаю, что и сказать, — Кудыка поскреб в затылке и сдвинув шапку на глаза. — А не видела? Там повытекли греки. Не плывут случаем? — Ну как от не плывут? — Плывут вовсю. — Ага, — молвил Кудыка и решил пройти к кружалу дальним путем, мимо пристани. Смекалистого древореза всегда тянуло к заморским гостям.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 Обратным стало быть путем. Из грек варяги. Кудыка выбрался на край пристани и оказался в трех переплевах от крутой червленой боковины судна. «Здоровуль, плавали, гости заморские!» Из слаженного на корме чердака выглянул черный вертлявый грек, зябко кутаясь в беличью шубу, вгляделся, заулыбался. а, -а кудика Здорово-здорово!» – прощебетал он, смешно выговаривая слова. Гладкая пологая волна лениво доколебнулась до берега. Над водой курился порог. Корабль плыл, как в лебяжем пуху. — Поздненько вы сегодня, — заметил Кудыка и двинулся вниз по пристани, стараясь держаться уровень с кормой. — Тоже, небось, солнышко дожидались. Грек закатил глаза, вскинул плечи, подсокол языком. — И что это у вас не поймёс ни сего? — посетовал он. — Днём ночь, ночь день. — А у вас так не бывает? — припопытствовал Кудыка. — Нет, не бывает. Все подсосам. Игрек, как бы в доказательство, излег из шубы серебряный предмет с эфирью и стрелками. куды Кудыкаш крякнул от зависти. Вот ведь делать наловчились. В руке умещается. Хотел было спросить, как же это так получается, что солнце на всех одно, а восходит по-разному? Но тут из чердака на корме ступил на палубу огромный белоглазый варяк с важным неподвижным лицом закоренелого самородного дурака. Этот был в подбитом мехом плаще поверх заиндевевших доспехов. — Галюпий народ! — надменно глядя на Кудыку, молвил он и отвернул ряжку. — А кому это вы такое везете? — поспешил тот заговорить о чём-нибудь другом. На носу, прихваченная верёвками, громоздилась часть какой-то сложной, видать, махины. — Примечание. Махина. Греческая. Снаряд. Подсилок. Разглядеть её поподробнее Кудыка так и не успел. — Князю васому. Долбосвяту. — Долбосвяту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 Оба двинулись в одну сторону, еле умещаясь вдвоем на узко протоптанной тропке. Кудык разбирал любопытство. «Как же ты их обморочил-то?» «А я дома не ночевал», — беспечно ответил Дакука. «Где ж ты был?» — красавец хмыльнулся «Так тебе все и скажи». «Да», — с некоторой завистью протянул Кудыка. «Верно говорят. В чужую жену без ложку меда кладет. Но, кабы не суматоха вчерашняя».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 Он вот уже несколько раз на шумка замахивался. «Волхвы позорные!» — надседался шумок, привычно пригибаясь в ожидании дрекольного трясновения. «Посох взял, а на себя навешал. Вот и волхв! О чем ни спроси, ничего не знает. Ты ему дело, а он про козу белу!» «Ты волхвов не замай!» — беспомощно таращи глаза, сипел плоскиня, успевший сорвать в неравной сваре голос. На левой щеке красовались четыре глубокие запекшиеся царапины. «Ими наше ремесло стоит! Кому мы из дерева ядрельцев режем? Кто солнышку жертву приносит? Много мы от них зла видели. Одно добро!» «Вот-вот, только с моем добрее печетесь!» — поддел Шумов. Тут подошли кудыка с Дакукой. «Добро, добро! А ноги кривые!» — лениво бронил Дакука с нашмешкой глядя на Шумка. Ноги кривые, да душа прямая, — не раздумывая огрынулся тот. «Бериндеи!» — возвал к спорщикам Кудыка. «Вот, понимаешь, не верит. Подтвердите, что солнышко наше тресветлое, того, четное опять». было оно тресветлым!» — сгоряча бросил Шумок. Древорезы опешили и воззрились на смутьяна. «А какое же оно, по-твоему?» Шумок зловеще ухмыльнулся. «А сами сочтите. Нечетное — раз, четное — два». — Где ж три светлые-то? Да светлые получается. Волхвы вам голову морочат, а вы верите. Эх, правда-то она, видать, прежде нас померла. — Ну ты не больно-то умничай, — обиделся Плоскыня. — У меня и тебя в прорубь летали. И ничего, только булькнули. — А хоть бы в прорубь, — отвечал им бесстрашный шумок. — За правду-то. — Ну, да правда, брат, не докопаешься, — примирительно заметил Кудыка.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 «Так?» «Примечание. Навь, Бериндейская. Царство мертвых». «Ну так», — согласились морга и древорезы. «А жертвы кому приносим?» «Солнышку». «Ну так значит капище-то должно быть поближе к праве?» «Примечание. Капище, Бериндейская. Храм идольский». «К небушку, то есть? Где-нибудь на Ярилиной горе место ему? А оно у них где?» «В низине! А видели, куда они, волхвы-то, берендейки наши в бадьях спускают? Под землю, в черную дыру бездонную, в Нави мир, в преисподнюю, то есть! Так кому же мы жертвы-то приносим?» Убивали шумка долго и сердито, в три кола. Поначалу он еще катался по растоптанному снегу, все от отползти. Потом устал, закрыл голову мохнатыми рукавицами и обмер при каждом новом ударе дергаясь и ухоя нутром. А там его вовсе умолк. Убивать его стало скучно. В опустили запустили выругались, плюнули и, переведя дух, снова двинулись к кружалу, злые и неудовлетворенные. У ворот стояли и посмеивались, глядя на них. Двое недавно видать подошедших храбров из княжьей дружины. В кожухах поверх кольчуг. «Чего ж не добели-то?» — лениво упрекнул тот, что постарше и поборовастея. «А живет ведь!» «Дык!» – беспомощно сказал Плоскыня, оглядываясь на недвижное тело. «Несподручно в шубейках-то! А скинуть не догадались! Да жалко! Обломишь об него кол, обживопийцу, а потом иди лешему кланяся, чтобы новый позволил вырубить!» «Эт да!» – раздумчиво молвил храбр «Теперь не то, что раньше. Раньше кол тьфу! Раньше из них, говорят, городьбу городили!» «А теперь нет!» «Может, замерзнет еще?» С надеждой предположил докука И тоже оглянулся. Шумок лежал горбом вверх и признаков жизни не подавал. храбры запрокинули ряжки и жизнерадостно взгоготнули. его мил человек!» Весело объяснил тот, что помоложе. Курносый, рыло дудкой. тоже же вчера с дубинным корешком обошли!» «А чего?» «Чего-чего? Допек, вот чего!» «Да нет, чего корешком же корешком-то? У и железо при себе!» Старший насупился, посуравел. железом Дело подсудное!» — крякнув глухо, сказал он. Кудык озадаченно поморгал обмершими ресницами. «А каламбе, выходит, не подсудное?» — недоверчиво спросил он старшего. Храбро хмыльнулся. «Ну, это как, посмотреть? Чарку поднесешь? Стало быть, не подсудное!» «Да как же мы не поднесем, мил человек!» Радостно вскричал Плоскыня. «Поднесем! А там, глядишь, и вторую!» Толпой они вошли в широкий дом и мимо Сушила, мимо Амшанника, двинулись к приземистому кружалу. Примечание. Амшанник. Бериндейская. Проконопаченный амбар. За ведро вина желтоглазый хозяин слупил втридорога, сославшись на то, что дешевле никак нельзя. «Солнышко-то вон в небесах опять четное!» Того и гляди, конец света настанет. Кудыка с плоскыней и кряхтя полезли в глубокие пазухи за идольцами, но красавец Дакука с белозубой усмешкой сделал им знак не шуетиться и, ко всеобщему удивлению, бросил на дубовый стол серебряную греческую денежку. У кого же это он ночевал сегодня? Не иначе у бояр никакой. слободские красавицы красавец серебра не держали, а расчеты на торгу вели с помощью всех тех же резных куколок-бериндеек, инречиво именуемых деревянные. Желтоглазый хозяин расставил ковши, принес ведерную яндаву вина и берендейку с дачи с отбитым носком, тут же небрежно сунутую до кукой за пазуху. Примечание. Яндава. Бериндейская. Широкий сосуд с рыльцем для разливки петей. Кудыка с благодарностью принял полный ковшик, по ботку которого шла надпись. «Человече, что на мясо риши? Пей!» И лукаво покосился на плоскыню. «Поучил, стало быть, купаву». Тот насупился по медвежьей, брови натопырил, губа отдул. «А то как же!» — ряфнул он кровожадно. «Сбил да поволок! Ажно брызги в потолок!» Примечание. Ажно бериндийское. Инда. Все с сомнением взглянули на его левую щеку с четырьмя глубокими царапинами, но спорить не стали. Кроме троих древорезов, до да двух храбров, Куружали, можно сказать, никого и не было. Сидел лишь в дальнем конце длинного стола, никем не знаемый, бериндей не берендей погорелец не погорелец. Что-то он там про себя смекал, вздымал бровь, подмигивал хитро, неизвестно кому, и чарку не глотком глотил, а смаковал, причмокивая. Храбрые древорезы выпили почину за здравие старенького царя-батюшки берендея и заговорили о событиях прошлой ночи, да и вообще о нынешних временах. Вздыхали, охали... Почесывали в затылках. «Померещилось мне, что ли, под утро?» Пожаловался в недумение кудыка. «Будто лешие по слободке шастали». Румяный докукул да ставил на него синие очи и заморгал. «Многое, многое проспал он сегодняшним утром». «Ничего не померещилось», — буркнул храбро постарший, именем Чурила. «Еще как шастали, сам видел». «Дык это!» — опешил Плоскыни. «Они же к жилью не подходят!» «Подойдешь тут, когда такое творится». В лесу-то чай еще страшнее было, чем в слободке. «Да-а-а-а, тела-а-а-а!» «Обнаглели, реши», — сказал обиженно-синеглазый красавец Дакука. «Мало того, что сами на наизнанку носят, так еще и других выворачивать заставляют. В лес войдешь — переобутся изволь, с левой ноги на правую. А не переобуешься?» «А не переобуешься? Перетемяшат поленом, отволокут в чащу, да и бросят. Выбирайся потом». Примечание. Перетемяшить. Бериндейское. Перелабанить. Это у них теперь лесом обойти, называется. Совсем стыд утратили. Дерево вырубить, шесть бериндейкам выложи. А не пять, усомнился Кудыка. Пять. В том-то и клюква, что шесть. Несколько мгновений Кудыка сидел неподвижно, а столбуха нашла. Медленно повернулся к храброму. А вы-то что же, дружинушка хоробрая? — упрекнул он их с горечью. — Нет, чтобы взять для да очистить лес от погони этой, единым махом. Те насупились, крякнули. — Очистишь тут, как же! — проворчал степенный Чурила. — Думаешь, боярину нашему ничего от них не перепадает? От леших-то. На юной плоскине ахнул тихонько, с ужасом глядя на храбра Кудыка ж с досады чуть не плюнул. — А ежели князь узнает? — подмигнув тихонько, спросил до кука.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 «Ты кого тут бревном?» Все ждали с любопытством, что из этого выйдет. Но суставы у пинчушки подвихнулись разом, и он вновь тяжко сел на лавку, сболтнув нечесанной головой. Так, ничего не дождавшись, вернулись к разговору. «Маковка!» — усмехнулся Чурила. «Хорошо, хоть терем устоял. Земля-то на чем держится?» «На трех китах. Вот один из них, стал быть, хвостом плеснул. А в загривке-то отдается».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 Скорее добрительно, нежели осуждающий изранил Чурила. Пополам перерви, двое вырастут. — Это что? — пренебрежительно его Шумок, осушив полный ковшик и лихо обмахнув усишки. — Вот на Ирилин день меня, помню, всей слободкой топтали. — Так ведь затопчем когда-нибудь, — жалостливо на него глядя сказал Плоскиня. — Правду не затопчешь, — гордо отозвался Шумок и разлил остатки вина по ковшику.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 Согрешил он как-то против солнышка, ну и сбросили его, значит, волхвы прямиком в преисподню а он, видишь, обратно вылез. С дальнего конца стола послышался внятный смешок, и все, кроме припавшего к ковшику шумка, опять обернулись. Пьянчушка сидел, подперев по бабе щеку, и глумливо разглядывал бражников. — А в хрюкальце? — крозно спросил плоскиня. Пьянчушка не ответил, но внимание сосредоточил теперь на нем одном — аж колебался болезненный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 И он спросил его, какое завтра солнышко встанет. Четное или нечетное? Много тебе он ответил? Нечетное. Выговорил вдруг пенчушка, снова вскидываясь над дальним краем стола. Бериндеи примолкли и в который раз смотрелись в незнакомца. Правда, попристальнее. А ты почем знаешь? Нехорошо прищурился Чурило. Другой бы мигом опомнился, уловив опасный блеск из-под мохнатых сурово сдвинутых бровей. С княжей и дружиной шутки плохи, однако пьянчушке, видать, давно уже море было по колено. Примечание. Море. Бериндейское. Теплынь озера. Окинув храбро-ахальным взглядом, он презрительно скривил рот и вдруг исприговорил такое. — Катали мы ваше солнце!